Глава шестая. Все у тебя есть. Отдыхай давай. Чем ниже моя голова, тем глубже мысли. Льюис карл Алиса в стране чудес. Адвокат Лени. Если у меня возникает стойкое нежелание идти на тренировку, значит, позавчера я бегала полумарафон или марафон, или действительно устала, или заболела. Как понять, где эта тонкая грань между усталостью и ленью? Проанализируйте свой график за последние пару-тройку недель. Увеличивали нагрузку? Тренировки стали интенсивнее и длительнее? Или нагрузка та же, но при этом не досыпали и стрессовали? Тогда здравствуй усталость. Если вы оглянулись на свой график, и там нет глобальных изменений в физической нагрузке или жизненных обстоятельствах, или вообще этой нагрузки нет, то дело не в усталости. С нами всегда могут произойти мелкие невзгоды, неприятности на работе, непогода, в конце концов. Случается главное жизненное препятствие с дурацким названием «то одно, то другое». Но все это не помеха регулярным тренировкам. А если помеха, то вы, скорее всего, не понимаете, зачем они вам. По-настоящему, по-честному. Да, пишут, что полезно, и да, хорошо бы, но вообще-то и так нормально. Думаете, что понимаете, зачем они именно вам, но все равно не понимаете. Это когда вы тренируетесь, потому что Павлик сказал, что вам хорошо бы похудеть. Или не сказал, но заглядывается настроенную Машу. Или потому что Света с Олей в спортзал ходят, и вам тоже надо. Тренироваться из минуса, страха, чужой цели. Верный способ бросить рано или поздно. И чаще рано. Убеждены, что тренировки скука смертная, или нужно много времени, или это должно быть обязательно очень трудно. А к трудностям вы не готовы, и времени нет. Разбираться со всем этим вы не хотите, потому что… Смотрим предыдущие пункты. Проще списать все на отсутствие времени, силы воли и присутствие лени. Не умеете снимать стресс при помощи физической активности. Не знаете, как тренироваться, чтобы не загнать себя в еще больший стресс. К тому же есть привычка расслабляться другими способами. Прикладываться к груди. Сладкому, жирному, алкогольному выбрать свое. Или заниматься шопингом, ТВ-пиалингом, интернет-серфингом и диван-дайвингом. Эти стратегии в итоге не приносят ни счастья, ни расслабления, потому что подсаживают на дофаминовую иглу быстрых вознаграждений. Дофамин. Гормон вызывает чувство удовольствия и влияет на процессы мотивации и обучения. А вот то, что действительно работает в таких случаях, это не я придумала, это ученые доказали. Спорт, массаж, творчество, медитация. Чтобы сформировать новую привычку, нужно чуточку напрячься и понять, зачем, почему и как, а потом просто делать, без революции и надрыва. Я проверяла. Даже если по ощущениям я не какашка, то, выпнув себя на легкую пробежку, уже через километр чувствую себя лучше. Ключевое слово — легкое. Что со всем этим делать? Искать свой настоящий интерес. Опирайтесь на собственные ценности, а не на подслушанные, увиденные и чужие цели. Что важно именно для вас? И что вы хотите получить в итоге? Тренировать самомотивацию, а значит наполнять смыслом ежедневный выбор «тренироваться, не тренироваться» и связывать его с ценностями и целями. Многие убеждены, что способность мотивировать себя – данность от природы, как и сила воли, но ученые все больше приходят к выводу, что самомотивация – навык, который при желании можно приобрести и развивать. В чем же секрет самомотивации? и как можно ее развивать? Секрета нет, дело в образе мышления, убеждение, что если не все, то многое зависит от нас самих. В психологии есть такое понятие «локус контроля». Так вот, такой образ мышления обеспечивается внутренним локусом контроля. Внутренний локус контроля, когда мы считаем, что влияем на жизнь собственными решениями, в отличие от внешнего локуса контроля. Убеждение в том, что наша жизнь в большей степени зависит от влияния неподвластных нам событий. Многочисленные исследования мотивации локуса контроля сходятся в том, что внутренний локус контроля связан с более высокой мотивацией, успехом в работе и учебе, психологической устойчивостью и зрелостью, удовлетворенностью жизнью и даже больше ее продолжительностью. Хорошая новость в том, что на локус контроля можно влиять через обучение, тренировку и обратную связь. И это подтверждено исследованиями. В книге «8 правил эффективности. Умнее, быстрее, лучше» Чарльз Дахик пишет, что внутренний локус контроля возникает, когда мы вырабатываем привычку, Трудные, неприятные для нас задачи преобразовывать в значимый выбор. С точки зрения тренировки самомотивации важно принимать решения, которые убеждают нас, что мы можем управлять своей жизнью и наделяют наши поступки смыслом. На практике это выглядит примерно так. Решили начать тренироваться. У вас есть 5 секунд, чтобы сделать первый шаг. Иначе до следующего понедельника месяца, Нового года. Прямо сейчас надо достать форму или позвонить узнать расписание занятий, или записаться на тренировку, или, или, или. Главное – подкрепить серьезность намерения конкретным действием Сознательно создавайте себе ситуации выбора. Выбирайте что. Например, какие упражнения вам нравятся больше. И начинайте с них. Выбирайте как. Например, если в плане кардио, то сегодня выбирайте кардиоспособ, тренажер. Выбирайте где и когда, что угодно, что в ваших возможностях. Главное — почувствовать кое-что в наших руках. Когда трудно, уныло и хочется под плед, а не в спортзал или на пробежку, вспомните, зачем вы начали тренировки. Вот самое трудное — выйти за дверь или расстелить коврик. Например, мои ценности — свобода, развитие. Ненасилие. И с бегом и путешествиями я воплощаю эти ценности в каждом маленьком выборе тренировки и практики. А если не лень, даете ли вы себе право на отдых до того, как вы уже не петь, ни свистеть, не бегать? И есть ли у вас легальный способ отдыхать, кроме как слечь больным? Мы подошли к важной теме умению понимать и слушать себя свое тело. И речь не только про бег. Бег — это всего лишь метафора. Но если все-таки вернуться к нему, то физическая нагрузка дает импульс к изменениям, а период восстановления — время, когда эти изменения непосредственно происходят. Отличная тренировка сегодня напрямую связана с качественным выходным вчера. Есть тонкая грань на физическом и эмоциональном уровнях между пустой батарейкой когда стимул, например, в виде легкой тренировки может стать зарядным устройством и подпитать, и таким состоянием, когда система подвисла, и нужно выдернуть шнур на время, чтобы произошла перезагрузка. Иногда дополнительный тренировочный выходной может дать больше, чем тренировка, не в ресурсе из последних сил. Например, когда я слушаю себя и отказываюсь по этим причинам от пробежки и тренировки я на следующий день себе благодарна. В награду я получаю ощущение восстановления, качественной тренировки и кайфа от бега. И это не только бега касается. Чтобы хорошо восстанавливаться, нужно делать три вещи. Качественно есть, тянуться и спать. Молиться и любить тоже можно. Но что, если отдыха хочется постоянно и на тренировке? также перманентно не хочется. Проверьте свой базовый энергодепозит. Практикуйтесь отвечать себе на вопрос «Как я сейчас?», чтобы дозировать нагрузку. Не хватает энергии? Проверяем, как обстоят дела со сном, с питанием, с общим уровнем стресса в жизни. Только давайте не подводить под стресс любой дискомфорт. Хорошо бы проверить уровень витамина D и железа. Биохимию никто не отменял. Мы живем и занимаемся спортом не в вакууме. И если вы понимаете, что залезаете в неприкосновенный запас и начинаете жить у тела в долг, то снижайте интенсивность нагрузки, чтобы восстановить равновесие. А вот когда базовые ресурсы в порядке, вернитесь на шаг назад и снова проанализируйте свои цели. Как они отзываются в теле? Если меня постоянно ломает и не растет кокос, Значит, пора пересмотреть либо цель, либо процесс. Это как во время родов. Тужиться не в то место, ничего не выходит. Но напрягать силу и волю, чтобы тужиться еще сильнее не в то место, бессмысленно. Лучше поберечь и волю, и то место, и направить их куда следует. Большинство считают лень одной из главных причин несбывшихся надежд добавить спорт в свою жизнь. Мне прям хочется пойти в адвокаты к лене. но не виновата она. Вы сами пришли. Если серьезно, то говорить, что лень – причина, это все равно, что называть причиной всех болезней саму жизнь. Лень – такая же встроенная и предустановленная опция на нашей подкорке и в теле, как инстинкт самосохранения. Понаблюдайте за животными, поймете, о чем я. И в нас эта животная часть тоже жива-здорова. С эволюционной точки зрения необходимость двигаться у человечества обусловлена двумя очень важными причинами – поиском пищи и уходом от опасности. Поэтому вполне естественно, что желание побегать или тренироваться для формы или просто так, для удовольствия, может не слишком охотно восприниматься телом и разумом. Мир изменился. Нам не надо двигаться по 19 километров в день как нашим далеким предкам, чтобы найти себе пропитание. А углеводов у нас на расстоянии вытянутой руки и впору от них спасаться. Нам максимум приходится бежать за ребенком в сад или когда опаздываешь на работу. А тело-то не изменилось, настройки все те же. Лень не может быть причиной, а наследствие. Лишь симптом того, что вы живы, и у вас нет угрожающих жизни причин шевелиться. А не угрожающие? Вы себе просто не придумали. У меня к вам тело. Прислушайтесь к своему телу прямо сейчас. Если бы оно могло говорить, о чем бы оно попросило, умоляло или, может быть, даже потребовало от вас сегодня. Вот что могло бы сказать моем. Хочу больше трогательных отношений, поглаживаний, ухаживаний. поводи меня уже на массаж, что ли. Не надевай каблуки, умоляю. но руки танцев так и быть можешь, но больше ни-ни. Не -не. Ну что тебе, жалко две минуты растянуться после пробежки? Или память плохая? Напоминалки поставь. И еще одну напоминалку, чтобы воду пила чаще, когда дома. А то, как засядешь работать с чашкой кофе, стакана воды от тебя не дождешься. А еще я требую мне очередной выходной от гаджетов с планом не иметь плана. И снова в горы хочу гулять. Может, рванём куда-нибудь, хоть на пару дней. Тема отношений с телом и с собой непростая. Я прошла долгий путь от попыток контролировать и подчинять, до понимания и принятия, от озабоченности к заботе. Сейчас я нравлюсь себе больше, чем 20 лет назад. Я уже не расчленяю себя, как бывало в молодости. Вот тут бы коленки другие. Здесь убавить, там прибавить. Проросло и пустило корни принятия себя целиком. Самое парадоксальное, что я совершенно спокойно вижу свои неидеальные стороны, что не мешает мне чувствовать себя красивой. Это не значит, что я не стараюсь выглядеть хорошо. Просто сейчас я знаю, что в зоне моего контроля, а что нужно принять и простить. Основание стало другое. Я действую из любви а из любви любое движение к самосовершенствованию наполняется новым смыслом и другими эмоциями. Зачастую, когда речь заходит о здоровом образе жизни, занятиях спортом и правильном питании, на слуху глаголы «победить», «бороться» и прочие планы военных действий. Но сколько можно? Бороться с лишним весом, с собой, ленью, в глазах вселенская тоска от эдакой солдатки Джейн, Появляется даже у меня. Но вот в чем секрет. Военных действий не надо. Можно и по любви. Слышали же девиз от спорта и радикально настроенной ЗОЖ-группировки «No pain, no gain», что в вольном переводе означает «без труда не вытащишь и рыбку из пруда». Но с неким подтекстом, что этот самый труд должен быть как минимум через тяжело а лучше через больно. И многие ищут на свое шило боль, как критерий качества труда. А ресурса долго выдерживать это нет. И вот pain есть, а gain нет. И если против труда я ничего не имею, то с болью вопрос. К тому же боль, боль и рознь. Между умением переносить дискомфорт, движением в зоне роста и страданиями большая разница. Важно подобрать такой темп и интенсивность труда, чтобы развивать, а не добивать. Кстати, исследования показывают, что крепатура, мышечная боль, не является обязательной основой для роста мышц. Так что с умом можно и гейн без пейн. Мы многое переоцениваем в краткосрочной перспективе и недооцениваем в долгосрочной. Влияние одного дня на жизнь явно переоценивается. Сразу оговорюсь, что речь об обычном дне, без фатальностей. А то, чего можно достичь за год, маленькими ежедневными шагами, недооценивается. Именно эти выборы и действия в долгосрочной перспективе складываются в пазл-системы, необходимые адаптации в теле и прочные нейронные связи в голове. Всего 3 километра ежедневно, это 15-20 минут в день, превратятся в тысячу за год. Ключевые слова здесь — даже небольшие действия и относительно длительная перспектива. А происходит зачастую наоборот. Если уж решились, то действовать надо непременно по максимуму. Если тренировка, то до раскоряки. Если бегать, то сразу на пределе. Если калории и макросчитать — то до невроза и сотых долей. И непременно каждый день должен быть идеальным от иду потому что если зо-жизнь, то идеальная, иначе все и вся обесценивается. Ок, ну съела ты сегодня что-то, не вписывающееся в представление об идеальной зо-жизни, или пропустила плановую тренировку. В глобальном смысле, и в адекватном системном подходе ты делаешь выводы и двигаешься дальше. И зо-жизнь продолжается. В однодневном мышлении это повод впасть в истерику. Вся зо-жизнь коту под хвост. Из чего следует, что смысла продолжать эту неидеальную жизнь, конечно, нет. А мысль запускает эффект какого черта со всеми вытекающим поведением. На эти грабли наступают все, кому знакомы качели но против этого лома есть прием первое остановиться и выдохнуть а потом вдохнуть и еще раз выдохнуть задать себе вопрос как я сейчас и что я могу сделать для себя для моей цели второе включить адекватность масштабировать временную перспективу третье взять за единицу для анализа недельный микроцикл только в такой перспективе имеет смысл что-то анализировать. А дальше делайте выводы и двигайтесь дальше. И так неделя за неделей. Самое главное делать не 100% ежедневно, а не делать ноль. А там глядишь, через год и будут те самые адаптации в виде желанной формы и устойчивые нейронные связи в виде здоровых привычек, чего я всем и желаю. То, как мы воспринимаем и каким смыслом наполняем тренировки, напрямую влияет на наши эмоции и поведение. Будем мы сражаться или с удовольствием двигаться? Ведь в любых отношениях иногда бывают периоды трудностей, развития и охлаждения. И если у вас сложные отношения с телом, а значит с собой, это повод начать работать в этом направлении. Психотерапевты и специалисты, практикующие соматические, телесные подходы и практики в помощь, Подавленные эмоции, стыд, тема контроля, границ, нарушения привязанности, детские травмы сливают нашу энергию в бесконечную черную дыру. Они помогут понять истинную причину недовольства телом, передания, диет, постоянной потери мотивации и вместе найти выход, чтобы начать жить осознанно и по любви. Воля, мотивация, цели и ценности. Одна большая семья, в которой все влияет на все. Хорошо, когда эта семья функциональная, причем как в жизни вообще, так и в зо жизни в частности. Нельзя зо жить у себя, у тела в долг. Вернее, можно, если сильно надо, но не в ипотеку. А так краткосрочный овердрайвт прихватить. И потом обязательно восполнить внутренний энергетический счет. Даже депозит положить. Иначе энергетическое банкротство и эмоциональное выгорание. Там грустно, плохо, зажурно. Есть такая практика вести дневник энергии. Записывать в течение месяца все, что заряжает внутренние батарейки. В мелочах и по-крупному, в оттенках и полутонах. Вот что я там написала. Сидеть и потупить на вид из окна по утрам. Побыть в одиночестве в гомеопатических дозах. Почитать, пописать, помедитировать. Посидеть у окна в какой-нибудь кофейне и наблюдать за городом. Поиграть с собакой. Словить закат. Бегать на природе или в городе, но с музыкой во все уши. Танцевать. А так, чтобы с депозитом, то однозначно путешествие. В зависимости от географии, лечь в море, прессом кверху и лежать, или бродить по городу, или уйти в горы. А еще мне жизненно необходимо один день в неделю жить по плану, не иметь плана во всем, чтобы никаких расписаний, никаких обязательств. Помните, я писала, что пока мы жили в Сочи, строили дом под Москвой. Мы строили, строили и, наконец, построили. Дом деревянный, живой, он все время двигается. В нём постоянно что-то надо чинить. Всегда найдется что улучшить и преобразовать. Дом требует систематической заботы и внимания. Если будешь свинячить и приумножать хаос, в нем будут грязь и бардак. А уборка раз в неделю порядка не добавит. Дом хранит все прожитое в своих подвалах и чердаках. У него есть душа. И, конечно, периодически каждому дому требуется генеральная уборка, и капитальный ремонт. Не будет такого момента, когда можно зафиксировать раз и навсегда в точке все эти процессы и сказать себе Все, Вернее, можно, если там никто не будет жить. Вам это ничего не напоминает? Тело как дом. Оно все время двигается, даже если не двигается внешне. Внутри процессы движения не прекращаются ни на секунду. И оно создано для движения. Если его нет то многое атрофируется за ненадобностью. Поддерживать тело в чистоте и порядке — процесс постоянный, а периодическое расхламление чердака дает больше пространства и воздуха для жизни. О нем не позаботишься впрок. Впрок ничего, кроме жира, в теле не бывает. И если ты не слышишь его шепот, оно начинает кричать. У него есть душа. Не будет такого момента, когда можно зафиксировать раз и навсегда в точке все эти процессы и сказать себе все, вернее, можно, если там никто не будет жить. Достаточно посмотреть на свое тело, и оно все расскажет об образе жизни, душевном состоянии и даже о наших ценностях. Наше тело не просто несет нас по жизни. Это оно ощущает тепло и холод, запахи и прикосновения видит и слышит, мурашит, двигается и дарит удовольствие. Оно самое реальное, что у нас есть. И это на него же мы критично смотрим в зеркало, украшаем его, измеряем, взвешиваем, улучшаем. В некоторых случаях даже пытаемся радикально переделать. Но тело нельзя перекроить или законсервировать во времени. Вернее, сейчас уже можно, но вопрос, нужно ли особенно в угоду моде. А вот учиться жить с телом в любви и согласии, заботиться, тренировать, развивать, слушать, стоит. Если вспомнить детство, то там нет никакого языкового барьера с телом и проблем со слухом. Мы дружны, как никогда. Мы любим и принимаем друг друга, такими, какие есть. Мы много двигаемся. Тело за любой кипиш. И оно пойдет Побежит, только позови. А устанет. Найдет способ отдохнуть. Это взрослые, которые уже оглохли, почему-то считают, что создано лежать и сидеть. И даже мысль о движняке вызывает спазм. А все, что не используется, атрофируется за ненадобностью. Тело никогда не врет. Врет интерпретация. И всячески сигналит нам разными телесными проявлениями. И если мы делаем вид, что нам не до него, или игнорируем его суть, или у нас уже основательные проблемы со слухом, то оно начнет как ребенок буянить, всячески привлекая к себе внимание. Если и тут никак, то в ход пойдет тяжелая артиллерия и психосоматика. Психосоматика. Направление в медицине и психологии, изучающее влияние психологических факторов на возникновение и течение соматических телесных заболеваний. Как же развить этот важный слух? Мой ответ – практиковаться. Искать свой баланс между двумя полюсами, где на одном слишком много внимания и контроля, на другом забить совсем. Ухаживать и заботиться. Развивать телесную осознанность через телесные практики, массаж. Тренироваться внимательно к себе, Фокус внимания на телесные ощущения, фокусироваться на радости движения, создавать баланс напряжения и расслабления, практиковать интуитивное питание, анализировать свой опыт соматических болезней, заземляться, чаще бывать на природе. В этой истории я рассказывала уже о многих из упомянутых способов, но еще не рассказывала о практике медитации. Все у тебя есть. Медитируй давай. Обычно мне что-то снится, когда я получаю толчок пяткой в бок. Маленький мальчик все еще приходит под утро, если повезет, досыпать под ребро. Пока фасилитатор моего подъема продолжает сопеть, я сползаю с кровати на пол на коврик. Примерно так уже год начинается мое утро. Вравниваю спину, ерзаю, пока не найду устойчивое положение без лишнего напряжения. Вдох, выдох. Включаю приложение для медитации. Там же можно найти массу полезностей для тех, кто хочет начать. Таймер, аудиогиды, уроки. Важно просто с чего-то начать практиковать. Учиться медитировать можно только медитируя, как и бегать, плавать, танцевать, рисовать. Базовые практики для старта. Наблюдение за дыханием. Сканирование тела. Медитация ⁇ это не про уход от реальности, это про внимательность к ней во всех ее проявлениях, начиная с самого реального, что у нас есть ⁇ тело. Медитация не должна расслаблять. Она вообще ничего не должна. Нет опыта, который должен быть. Есть тот, который есть сейчас. Медитация. Это не значит не думать, не испытывать эмоции, не чувствовать и прочее «не». Да, вы будете отвлекаться на мысли или внезапный зуд. Вас может что-нибудь затекать или начать беспокоить. Замечаем, наблюдаем и мягко возвращаем внимание к опоре, дыханию и телу, например. Зачем все это? И при чем тут бег? Если бы нужно было назвать всего две ключевые привычки, которые существенно улучшили мою жизнь, то я бы без сомнения назвала бег и медитации, потому что они генерируют энергию. Не смотрите на тренировки близорука, только как на трату калорий. Спорт на самом деле вообще не для этого. Физическая активность дает в перспективе гораздо больше энергии для жизни и прочих полезных дел, не говоря о других побочных эффектах, например, выносливости, стрессоустойчивости, стройности, и спина не отваливается. То же самое с медитациями. Медитация тренирует навык внимательности, добавляет осознанность в повседневную жизнь, что в свою очередь помогает не сливать энергию куда попало, на ненужное напряжение, на бессознательное потребление и так далее. Они повышают уверенность в себе. Когда я только начинала бегать, каждая пробежка была маленькой победой. Вышла за дверь победа. Смогла первые пять километров, победа. По мере роста уверенности подрастали цели. И так, километр за километром, можно добегаться до ультрамарафонов. Но на месте ультрамарафонов могут быть идеи, проекты, путешествия и прочее. А медитации помогают не принимать слишком серьезно свой ум с его сомнениями. Они создают платформу для процветания других полезных привычек. Когда-то бег запустил целый каскад позитивных изменений. Я начала более осознанно относиться к питанию, в здравом уме и памяти отказалась от алкоголя, стала больше заботиться о восстановлении. А с постоянной практикой медитации я стала гораздо чаще замечать счастье здесь и сейчас и меньше беспокоиться. И мой опыт в подтверждении бонусов практики внимательности совсем не уникален. И более того, подтвержден многочисленными научными исследованиями. На этих исследованиях основаны техники когнитивной терапии на базе осознанности и терапии принятия и ответственности, которые широко применяются в коучинге и в терапии и помогают справиться с тревогой, стрессом и депрессией. Их эффективность клинически доказана и, в отличие от антидепрессантов, не имеет побочных эффектов. Как насчет сделать минутную практику внимательности прямо сейчас? Найдите удобную позу. Практику можно выполнять, сидя на стуле, на полу, на подушке. Если сидите на стуле, по возможности отодвиньтесь от спинки стула, чтобы позвоночник ни на что не опирался. Поставьте ноги на пол. Если сидите по-турецки на полу или на подушке, найдите такое положение, чтобы таз был не ниже коленей и поза была устойчивой, но без лишнего напряжения. Закройте глаза или опустите взгляд, не фокусируясь на конкретной точке. Сосредоточьте внимание на дыхании и ощущениях в животе при вдохе и выдохе, или на кончике носа и движении вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Отмечайте ритм и как меняются ощущения. Возможно, вам удастся заметить небольшие задержки, между вдохом и выдохом. Не ожидайте ничего особенного. Не нужно контролировать дыхание или подстраивать его. Возможно, вы заметите, что отвлеклись. Не критикуйте себя. Обнаружив это, просто возвращайтесь к дыханию. Возвращаясь снова и снова к ощущениям от дыхания, ваш ум может успокоиться, а может и нет. Что бы ни случилось, принимайте это как данность. Откройте глаза и посмотрите вокруг. Эту медитацию можно практиковать столько, сколько вы готовы сейчас и сколько времени у вас есть. Бывает, что я как будто сижу на обочине дороги, по которой идут, а иногда проносятся мои мысли. Наблюдаю. Вот, медленно идет по дороге. Я ничего не хочу сейчас. За ней начинают маячить туда-сюда другие. Хорошо бы написать сегодня статью. Должен же быть контент. Надо решить с тренингом. До Нового года надо успеть. А еще пошел третий день без тренировки. Ты что, мать? В ответ на маяту и давление каждое движение отзывается острой болью, шеей справа, отдаёт в лопатку, растекается вниз к ребрам, рефлекторно зажимаю. Мне кажется, так не больно. Но нет. Когда замечаешь, что зажато и выдыхаешь, понимаешь, что боль никуда не делась. Просто так можно не чувствовать. Не сопротивляйся. Можно. Позволяю быть себе такой. Позволяю быть боли. Позволяю сидеть на своей обочине. В моем мироощущении и счастье не любит тишины. Мне хочется им делиться. Это мое солнце, я хочу им делиться. Но ну, есть и луна. Время от времени я погружаюсь в себя и закрываюсь. Кто-то называет это хандрой. Я называю режимом интро, своей луной. Привет, подруга. Уже не борюсь, не пытаюсь избавиться и начинаю жалеть себя. Раньше пробовала гнать, суетиться, добавлять искусственно света, заедать, запивать, лишь бы избежать встречи. С практиками медитации я учусь замечать, наблюдать, принимать. Только если замечать свои паттерны поведения, и исследовать их, появляется возможность их изменить, если они давно не актуальны, некомфортны или мешают жить. И напоследок. Мне посчастливилось побывать на двухдневном дневном семинаре Мингюра Йонги Ринпочи. Буддийский монах, учитель и автор книг «Радостная мудрость» и «Будда, мозг и нейрофизиология счастья» рассказывал, что все у нас есть. И осознанность тоже. Но мы не всегда распознаем ее, как если бы у нас был бриллиант. Но мы просто не знали, какими качествами он обладает. Как бег усиливает внутренние резервы организма и выносливость, так практика медитации работает, тренирует осознанность в этом безумном мире. Счастье есть, и есть покой и воля. Все у тебя есть. Спидовой. Сон важнейшая часть восстановления. В беговой практике есть правило сна, которое гласит, что на каждый добавленный километр нужно добавить минуту сна. Хотите быть здоровыми, стройными и замедлить старение, а также лучше восстанавливаться за ночь, чтобы бегать долго и счастливо? Тогда задача номер один ⁇ наладить сон. Я не буду призывать вас к крайним подъемам и бежать встречать рассвет, если вы не в тропиках, я предлагаю выработать привычку устраивать отбой до полуночи. Многие считают себя совами, но на самом деле таковыми не являются, и процент настоящих сов очень мал. Если по утрам, даже если вас привести в вертикальное положение и влить кофе, в глазах все равно будет табличка «Не беспокоить бессмысленно». Если вы часто простужаетесь и замечаете проблемы с памятью и концентрацией внимания, то дело возможно совсем не в совиной натуре, а в нарушении работы циркадных ритмов. Состояние нестояния по утрам и бессонница по ночам могут быть связаны с нарушением выработки кортизола и мелатонина. Мелатонин называют гормоном сна. Он жизненно необходим и принимает участие во множестве функций и процессов в нашем организме. Наиболее важные – регуляция циркадных ритмов и обмен веществ. Циркадные ритмы, по сути, внутренние суточные часы нашего организма, определяющие сон и бодрствование. На них влияют солнечный свет и температура. Доказано, что существует прямая связь между количеством сна и лишним весом хронически недосыпающие люди в гораздо большей степени подвержены риску ожирения. По мере того, как утром светает, мозг посылает сигнал организму повысить температуру, потому что ночью температура тела естественным образом понижается, и выбросить в кровь гормон кортизол, это тот самый, который усиленно выделяется при стрессе. Но утром этот гормон поступает в кровь ровно в том количестве, чтобы мы из состояния выкл перешли в состояние вкл. При этом утром также тормозится выработка мелатонина до наступления ночи. Но не только мозг работает по часам. Другие органы, ответственные за производство ферментов и гормонов, тоже зависят от циркадных ритмов. И всем этим оркестром управляет мозг. Например, вечером физиологически... При синхронизированной работе внутренних часов клетки становятся менее чувствительны к инсулину, и организм хуже утилизирует сахар. А ночью увеличивается выработка мелатонина и гормона роста, который стимулирует тело использовать жир в качестве топлива. Так что ночью дети действительно растут, а те, кто не ест углеводы на ночь, худеют. Что мы можем сделать? чтобы помочь нашему телу работать в прямом смысле, как часы, а в итоге улучшить сон и качество жизни. Вот несколько несложных рекомендаций, которые в наших руках и ногах. Если солнце во время просыпания не грозит, включать свет сразу после пробуждения, что поможет регулировать суточные ритмы. Найти время днем, много-то и не потребуется, чтобы выходить на улицу на свет. Дома и на работе открывают жалюзи и шторы. Те, кто работает в офисе с естественным освещением, ночью засыпают лучше и спят в среднем дольше, чем те, кто лишён естественного света. Принимать омегу-3. Присмотритесь с пристрастием. Есть ли в вашем рационе продукты, богатые омега-3? Рыба жирных сортов, семена льна, че? Британские ученые сейчас без дураков. Доказали, что регулярное употребление полезных жиров, в частности омега-3, усиливает воздействие мелатонина. Но запаситесь терпением. Чтобы почувствовать эффект, требуется 6-8 недель. Завязывать с кофеманией после обеда. Особенно, если есть проблемы с засыпанием. А в любой непонятной ситуации выпейте воды. При стрессе и вялости это первое сос-средство. Спать в полной темноте. Перед сном отключить или убрать из спальни все источники света. Телефоны, светящиеся циферблат часов, мигающие кнопочки компа. Плотно задернуть шторы, если за окном фонари. Если нет возможности убрать источники света, используйте маску для сна.